Глава десятая. Святая Марит. Эй! Hey. Раздался женский голос, и плеча коснулась рука. Эй! Бен Аке? «Привет. Ты в порядке?» Я полностью очнулся. И боль тоже, прокатившись по всему телу. Спустя несколько мгновений я вспомнил, что случилось прошлым вечером, И будто бы услышал призрачные звуки борьбы, и ощутил удары, наносимые по мне. Где я? Спросил я и медленно сел. На парковке, возле моей работы, тихо ответила женщина. Молодая, судя по голосу. Примерно моего возраста. От нее пахло мылом и каким-то маслом с землистым ароматом. Тебя ударили по голове? Глаза немного расфокусированы. Я слепой. Пробормотал я. Это не новость. А, мне очень жаль. Мне тоже. Я потянулся к часам, чтобы выяснить время, но их больше не было, как и всего остального. Ни денег, ни телефона. Ничего. Ага. А ты с королевским размахом? Может, кому-нибудь позвонить? Спросила женщина, помогая мне подняться на ноги. Нет. Э -э. Не нужно, спасибо. Я вздрогнул. Боль ощущалась в каждой клеточке тела, но, по иронии судьбы, мигрени не было. Невероятно. «Вас ограбили», — предположила женщина. «Нужно вызвать полицию и врача». Я замахал руками. «Не стоит. Ни полиции, ни врачей. Я просто хочу вернуться в отель. Каким-то образом. Где я сейчас?» Неподалеку от графики, в Амстердам-Норд». Насколько я помню, Амстердам-Норд находился на другой стороне реки. Промышленные районы, в отличие от центра города, не столь дружелюбны к туристам. «Ха, точнее, не скажешь», — подумал я, осторожно прикасаясь к распухшей губе. «Вы, случайно, не видите поблизости трость? Или сумку?» «Нет, ничего нет». Я кивнул, вдруг осознав, что это уже не важно, больше ничего не имело значения. Я лишился всех устройств, помогающих мне в путешествии, и чувствовал себя полностью опустошенным. У меня не осталось даже сил мысленно извиниться перед Шарлоттой. Можете вызвать мне такси? Поинтересовался я. У меня в отеле есть деньги. Не стоит, я на машине, я отвезу. Рядом послышалось какое-то движение. «Кстати, меня зовут Марит?» «Да, прости. Я Ной». Вяло отозвался я. «Спасибо за предложение, но разве тебе не нужно на работу?» «Пока нет. Сейчас около шести утра. Я всегда приезжаю очень рано, так что время есть». «Да, у меня тоже», — пробормотал я. Мое путешествие подошло к концу, и времени теперь было в избытке. Мне пришлось сложиться пополам, чтобы влезть в крошечную машину Марит. А эта женщина к тому же водила как ненормальная. Ну, или мне так казалось, из зубы ли во всем теле. Сперва мы ехали молча, но я почти физически ощущала исходящее от нее любопытство. Знаешь, когда я спросила твое имя, наконец заговорила она, то по-глупому надеялась, что ты представишься мэтом этом мердоком. Кем? Она смущенно рассмеялась. Мэт Мердок! По прозвищу Сорви голова! Герой комикса. Никогда о нем не слышал. О, это потрясающая история! Он слеп, как и ты, но борется с преступностью в Нью-Йорке. Каким образом, если он слепой? Он лишился зрения из-за радиоактивных химикатов. Зато все его чувства невероятно обострились. Повезло. Так вот, когда я увидела тебя на парковке, слепого и избитого как после стычки со злодеями. Тут же подумала о сорве голове. Она закашлялась. «Знаю, это глупо. Я просто очень люблю комиксы. Ярая фанатка, как говорят у вас в Америке». «Это твоя работа? Рисовать комиксы?» Меня совершенно не волновал ответ. Но разговор с Марит отвлекал от мыслей о вчерашнем вечере. О том, что ждет меня впереди. «О, нет. Я художник-график но не занимаюсь комиксами. Хотя мне бы хотелось. Я что-то хрюкнул. Вполне сошло бы за отличный ответ, находясь мы среди свиней. «Хочешь рассказать, что случилось?» Через минуту спросила она. «Не особо». «Ладно», — мягко согласилась Марит. «Ты не обязан». «Спасибо». Я прислонился головой к прохладному оконному стеклу. По другую сторону от него... Проносился Амстердам, скрытый, застлавший мои глаза непроницаемой чернотой. Меня тошнило от этого, черт возьми. Но я понимал, что так будет всегда. Однажды Харлан процитировала мне Джона Мильтона. «Английский поэт, 1608-1674. Политический деятель и мыслитель эпохи английской революции. Полностью ослеп к 44 годам» но продолжал отдаваться творчеству и службе стране. Он сказал, что быть слепым не страшно. Гораздо хуже не выносить собственной слепоты. Да уж, Мильтон знал, о чем говорит. Я услышал визг шин, после чего машина остановилась. «Приехали», — объявила Марит. «Я припаркуюсь и провожу тебя в номер». «Не нужно. У тебя нет трости, а лицо...» Я дотронулся до разбитого носа. Все настолько плохо?» «Ну, не очень хорошо». Марит отвела меня в номер. Я тут же направился к кровати и лег на спину. Ребра болели, живот ныл, как будто я сделал тысячу упражнений на пресс. Я слышал, как Марит что-то ищет в ванной. «Тебе не обязательно оставаться», — сказал. «Знаю, но я не могу уйти», — отозвалась она. Мама говорит, что из всех ее детей я самая аккуратная. Учителя тоже так считали. Я никогда не могла пройти мимо беспорядка. А тебя сейчас явно нужно подлечить. Она придвинула к кровати стул. Возможно, будет жечь. Затем она промокнула порезы и синяки на лице. Я вздрогнул. Что-нибудь сломано? Нос вроде цел. Чудом не иначе. А ребра? Чертовски болят. Сделай глубокий вдох. Еще больнее. Есть внезапная острая боль? Нет. Хорошо. Она промокнула парест над правым глазом. Ха, я как Клэр. Это медсестра, которая латает, сорви голову после его драк. Значит, этот парень часто проигрывает? фыркнул я. Тот еще герой. Обычно он выигрывает, возразила Марита и, судя по скрипу, откинулась на спинку стула. Просто сперва позволяет себя побить. От этого победа только слаще. Она немного помолчала, а потом спросила дело на веселом тоном. «Скажи-ка, зачем ты приехал в Амстердам?» Я хрипло рассмеялся и тут же застонал от прострелившей в ребра боли. Затем сдался и рассказал Марице сокращенную версию. «Ты ведь понимаешь, что это безумие!» Тихо заметила Анна. «Было безумие». Поправил ее. Теперь все кончено. Я остался без необходимых устройств и не смогу сориентироваться в следующем городе. Мне даже не попасть на сегодняшний концерт Шарлоты. С меня хватит. «Ладно», — Марит коснулась моей руки. «Нужно кому-нибудь позвонить?» «Люсину Корону», — ответил я. «Он будет волноваться. Вот только я не знаю его номера. Остался в пропавшем телефоне». Марит задала мне кучу вопросов, чтобы разыскать Люсьена, а потом села за стол и сделала из десяток телефонных звонков. «Люсьен Карон?» — наконец произнесла она. «Добрый день. Я звоню по просьбе Ной Лейка. Да, минутку». Я подошел к столу, и Марит усадила меня на стол, все еще хранивший тепло ее тело, и вложила трубку мне в руку. «Ной, ты в порядке?» — тут же спросил Люсьен. В его голосе отчетливо слышалась боль. «Вчера вечером ты не написал. Я позвонил тебе, но в ответ услышал только непристойности и смех, а потом телефон отключили. Кажется, ты пообщался с моим приятелем Шулером», — сообщил я и, согнувшись над столом, обхватил голову руками. «Я как раз звонил в авиакомпанию, чтобы отправиться на твои поиски. Что случилось?» Я пересказал ему события прошлого вечера, стараясь по возможности избавить его от подробностей. Мне так жаль, Ной. Я закажу тебе обратный билет на вечер. И машину до аэропорта. Я почувствовала, что оцепенение, в котором пребывал последние несколько дней, начало потихоньку отступать. Отваливаться кусочек за кусочком. Возможно, дело было в голосе Люсьены Или в сорвавшихся с чужих губ словах, что все кончено. Но в груди вдруг мучительно заныло, как будто меня ударили кулаком. Отрезкой невыносимой боли на глаза навернулись чертовые слезы, и я крепче стиснул зубы. «Ной, мальчик мой, ты здесь?» Я потерпел неудачу Люсен, прошептал я. «И не смогу сдержать данного Шарлотте обещания. Дело не в судьбе. И невезение тут ни при чем. Я совершаю ошибку за ошибкой». Грудь сдавила, и я судорожно вздохнул, борясь с плотиной, готовой вот-вот прорваться. Я потерпел неудачу. Хрипло повторил я и подвел Шарлоту. Разрушил наши отношения. Мой мальчик, ты справился лучше, чем кто-либо из нас мог надеяться. Это было слишком трудное путешествие. Чудо, что ты вообще добрался так далеко. Ты должен гордиться собой. Гордиться? Тут нечем гордиться, лесен Прошептал я. Меня даже не волновало, что со мной будет я ушел в себя оцепенел но теперь я судорожно втянул ртом в воздух а теперь когда я облажался безразличие ушло и меня заботит будущее я не хочу возвращаться и не надо вмешалась стоящая рядом марит знаю это не мое дело но я могу помочь если позволишь я иско выпрямился. В душе вновь начала зарождаться надежда, сулящая новые перспективы. Но я покачал головой. «Нет, ты и так достаточно сделала для меня. Я не вправе просить. Ты и не просишь. Я сама предлагаю». Я начал было протестовать, но непреодолимое желание оправдать ожидания Шарлотты оказалось гораздо сильнее отчаяния. «Неужели у меня в самом деле есть шанс продолжить путь?» Я уже столько раз бывал на грани провала, что верилась с трудом. Впереди меня ждут Копенгаген, Варшава и Прага, потом Германия и, наконец, Австрия. Господи, смогу ли я в одиночку преодолеть Польшу или Чехию, где языковой барьер еще сложнее? В теории это не казалось таким уж большим препятствием. Но в отсутствие зрения любое затруднение множилось в троекратном размере. К тому же я чертовски устал. «Позволь помочь тебе. Я обо всем позабочусь». Марит положила руку мне на плечо и мягко добавила. «На месте Шарлоты я бы не хотела, чтобы ты сдавался». «Боже, надеюсь, это по-прежнему так». Я мысленно собрался с духом, представив, что ждет меня в следующие несколько недель, и сделал глубокий вдох. «Да, хорошо. Спасибо». Затем я попросил Люсьена отправить мне новые кредитные карты и перевести немного денег из моих сбережений, чтобы Марит помогла купить новый телефон. Сперва в его голосе звучало сомнение, но он так же сильно, как и я, желал, чтобы вся эта затея с путешествием обернулась успехом. «Сделаю все, что в моих силах», — наконец пообещал он. «Даже не посоветуешь быть осторожнее?» — сухо поинтересовался я. «Дерзай. Мне ведь нужно лишний раз об этом напомнить». У меня нет привычки обвинять жертв в преступлениях, совершенных против них же. С лукавой улыбкой заметил он. Но я бы попросил тебя впредь выбирать друзей осмотрительнее. Позади меня суетилась Марид, раскладывая на кровати костюм. Но с этим я справлюсь. Закончив разговор с Люсьеном, я развернулся на стуле. У тебя не будет проблемы за пропуска работы. Я могу взять выходной? Я даже никогда не отпрашиваюсь. Прихожу рано. Остаюсь допоздна. Ответила она, а потом уже тише добавила. Приятно для разнообразия что-нибудь поменять. Ладно, отозвался я. Тогда позволь пригласить тебя на ужин. В знак благодарности. Ты готов пойти куда-нибудь поужинать? Правило номер два. Не отсиживаться в отелях. Что ж, хорошо. Да. «Ужин — это здорово!» — согласилась она и прошла по комнате, чтобы взять сумочку и ключи от машины. «Тебе нужно принять душ и вздремнуть. А у меня кое-какие дела. Я просто... Ладно, скоро вернусь». Марит закрыла за собой дверь, и я остался один переживать свой почти случившийся провал. Я снова оказался на краю. И меня оттащили назад, не позволив упасть в пропасть. В последний раз, черт возьми. Пробормотал я и направился в душ. Горячая вода будто бы смыла события вчерашнего вечера, и я почувствовал себя лучше. Почти собой. Да неужели? А какой ты? Признайся, ты не знаешь самого себя. Верно, с этим не поспоришь. Несчастный случай изменил меня навсегда, разбил в и переставил все мои части так, что я до сих пор не мог в них разобраться. Единственной постоянной константой была слепота, которая срослась с личностью даже больше, чем мое собственное имя. И мне чертовски не нравилось так жить. Я стоял под душем, пока не закончилась горячая вода. Холодные струи ощущались, как дождевые капли, промочившие Шарлотту в тот вечер в Нью-Йорке, когда я исчез из дома, а она отправилась искать меня в бурю. «Ты заслуживаешь большего, чем то, что от меня осталось». Так много. Уже тогда Шарлотта видела то, чего не замечал я сам. И сейчас, стоя под струями воды, так похожей на дождь, я позволил себе поверить, что она, возможно, была права. Пока я дремал, Марит нашла агентство по оказанию услуг слепым и раздобыла новую трость и солнцезащитные очки. Когда она вернулась, я как раз надевал костюм. «Отлично выглядишь, Ной» заявила Марит с порога, резко втянув в себя воздух. Спасибо, отозвался я. Не сомневаюсь, что ты тоже выглядишь прелестно. Она неопределенно хмыкнула. Все это так странно. Чуть помолчав сказала Марит. Что именно? Ну, не каждый день девушки вроде меня встречают таких мужчин, как ты. Слепых придурков, истекающих крови на парковке? Да, мы редкая порода. Она рассмеялась, но ее смех быстро угас. Ной, прежде чем мы вместе выйдем в народ, я хочу, чтобы ты знал. Я не привыкла ужинать в ресторанах и посещать концерты. Но я, конечно, заехала домой и приоделась, что в моем случае значит надеть черные брюки вместо джинсов и рубашку, на которой нет персонажа комиксов. У меня примерно 18 килограмм лишнего веса, дреды и персинг, а руки в татуировках. Я замер и повернулся в ее сторону. И как одно связано с другим? Я просто предупреждаю. Что ж, спасибо за предупреждение. Беспечно отозвался я. Но я понятия не имею, что такое килограмм. Имею в виду, мы с тобой отличаемся настолько, насколько это вообще возможно. Думаю, тебе стоит об этом знать. Я понимаю, что это не свидание, Серьезно, добавила она, и ничего от тебя не жду. Ты явно любишь Шарлотту, и я не стану завтра целый день смотреть на телефон в ожидании твоего звонка. Однако ты очень красивый Ной и добрый. Не каждый день девушка вроде меня встречает такого мужчину и проводит с ним столько времени. Это несколько странно, и я боюсь оказаться в неловком положении. «Во-первых, Марит, ты меня не встретила», — произнес я, вытягивая шею, чтобы завязать галстук а подобрала на парковке в ужасном состоянии. Если кому и смущаться, то точно не тебе. «Ну, раз ты так ставишь вопрос», — усмехнулась она. «А во-вторых, сегодня утром ты спасла мою задницу, а потом и мое путешествие. Я не знаю, как отблагодарить тебя, разве что угостить ужином и сводить послушать Шарлоту. Скорее, это ты делаешь мне одолжение». За последний месяц я побывал на 16 концертах, и было бы неплохо поделиться ее талантом с кем-то еще, чтобы кто-нибудь другой начал ценить ее так же сильно, как я. Звучит мило, с улыбкой согласилась Марит. Значит, все хорошо? Все отлично, подтвердила она и точно не лгала. Прямо? Спросил я, указав на галстук. Нет. Она подошла ко мне ближе и поправила галстук. Окутав насыщенным землистым ароматом какого-то масла или духов. Впрочем, вполне приятным. Вот так. А теперь идем, Лейк, Пока мы не опоздали на твое свидание с Шарлоттой. Марит подставила локоть и помогла мне обхватить его пальцами. Да, ее рука была немного больше, но и что с того? Она стала для меня ангелом милосердия, и ее внешность не имела ни малейшего значения. Я мысленно представляла ее красавицей, но даже будь она в реальности столь же великолепной, как Валентина, ей было не суждено проникнуть в мое сердце. Эта часть меня принадлежала Шарлоте, как и все остальное, включая душу. Только благодаря Марит я, побежденный, не отправился в аэропорт, а вновь вступил на длинный темный путь, в конце которого меня ждала Шарлота, поэтому это незнакомка, есть ее всегда будет для меня. Святой Марит. Мы приехали в Королевский театр Карара и заняли места в углу верхнего ряда. «Да у меня тут голова закружится», — пошутила Марит. «Ты всегда здесь сидишь? Так далеко от сцены?» Я ухмыльнулся. «Ну, любоваться видом мне не приходится. К тому же нельзя, чтобы Шарлотта меня заметила. Пожалуй, надену тогда свои модные очки, чтобы ее разглядеть». Все скрипачи сидят вместе. Как она выглядит? У тебя есть программка? Да. Возможно, она сегодня будет выступать сольно. Сообщил я, жалея, что не могу позаимствовать глаза Марит хотя бы на один вечер. Марит придвинулась ко мне. Она играет танданты из сонаты Моцарта для скрипки и фортепиано. Это хорошая музыка? Услышишь? Улыбнулся я. После начала концерта мы не проронили ни слова. Только когда на сцену вышла Шарлотта, Марит схватила меня за руку и прошептала. О, ной! Она такая красивая! Я даже отсюда вижу, как она сияет! Я кивнул и стиснул челюсть, радуясь, что мои глаза скрыты за стеклами новых солнцезащитных очков. Когда Шарлотта заиграла, я не смог сдержаться, осознавая, насколько близок был к тому, чтобы все разрушить. Шарлотта обладала редким ярким талантом. Из ее скрипки лилась до боли прекрасная музыка. Марит вцепилась мне в руку время от времени шмыгая носом и скопившийся внутри меня лед, который начал трескаться еще в отеле, окончательно разлетелся на холодные осколки. Я и сам схватился за руку Марит, а другой рукой подпер склоненную голову. Меня душили рыдания, но я всеми силами старался удержать их. Я раскрылся, развалился на части, отпустив на волю всю ярость и горечь и боль. Держаться за них не было даже сил. Я обманывал себя, считая, что смогу вернуться к своей старой жизни. Вот только от нее уже ничего не осталось, кроме неприятного осадка. А за него, как я наконец-то понял, держаться точно не стоило. Мои прежние знания о мире и своем месте в нем рассыпались в прах. И теперь... Я должен выяснить, каково это быть мужчиной, без памяти влюбленном в женщину, человеческим созданием, которое заново познает жизнь во всем ее великолепии и уродстве, ненависти и боли, и лицом к лицу сталкивается с добром и злом, любовью и смертью. Да, я ребел как ребенок, но никогда прежде не чувствовал себя настолько собой, как в этот момент, каким бы я ни был или кем бы. Не собирался стать. После концерта Марит отвезла меня в отель. Я попросил у нее номер телефона или адрес электронной почты, чтобы поддерживать связь, но она отказалась. «Ты как посланец НЛО, который вынужденно сел на мою парковку», сказала она. «Мы вместе пережили приключения, но теперь тебе пора возвращаться». Марит застенчиво рассмеялась. «Даже если я кому-то расскажу об этом...» Мне просто не поверит. Я крепче сжал новую белую трость. Карман успокаивающе оттягивал новый телефон. Спасибо, Марит. Даже не знаю, как тебя благодарить. Помнишь, я сказала, что твое путешествие — это безумие? Что, уже передумала? Нет, рассмеялась она. Но это в некотором роде геройский поступок, Ной. Вряд ли ты считаешь так же, но, быть может... «Стоит взглянуть на все, что ты делаешь с этой стороны?» «Похоже, ты читаешь слишком много комиксов», — улыбнулся я. «Возможно», — ответила она и, выйдя в коридор, добавила. «Но я люблю их, потому что в конце герой всегда добивается девушки».